Четвероногие и двуногие враги. «Дневник окончен», — сказал Денисов. «Вот продолжение дневника», — ответил Вагнер, хлопая по шее стана. «В то время, как вы читали дневник, Сапиенс, он же Хойте-Тойте, он же Ринг, рассказал мне занятную историю своих приключений. Я уж не надеялся видеть его в живых, но, оказывается, он сам сумел разыскать путь в Европу». «Вы должны расшифровать и переписать мои стенографические записи того, что рассказал мне слон». Денисов взял у Вагнера его тетрадь, испещренную черточками и запятыми, начал читать и затем записывать историю слона, рассказанную им самим. Вот что говорил сапенс Вагнер. «Едва ли мне удастся передать вам все, что я испытал с тех пор, как стал слоном. Мне никогда даже и во сне не снилось, что я...» ассистент профессора Турнера, вдруг превращусь в слона и буду жить в дебрях африканских лесов. Постараюсь изложить последовательно весь ход событий. Я отошел недалеко от лагеря и мирно пощипывал траву на лужайке. Вырывал пучки сонной травы, обколачивал корни, чтобы отбить приставшую землю, затем пожирал. Покончив с травой, я пошел лесом, чтобы найти другую лужайку. Была довольно светлая лунная ночь, летали светящиеся жуки, Летучие мыши и какие-то неизвестные мне ночные птицы, похожие на саву. Я медленно продвигался вперед. Шел я легко, не чувствуя тяжести своего тела. Я старался как можно меньше шуметь. Понюхивая хоботом, я чувствовал, что и справа, и слева от меня находятся звери. Какие, я не знал. Казалось бы, кого бояться мне? Я самый сильный из всех зверей. Сам лев должен был уступить мне дорогу. А между тем я ужасно боялся каждого шороха. Каждого звука, пробежавшей мыши, какого-то зверька, похожего на лисичку. Когда я встретил небольшого кабана, я уступил ему дорогу. Быть может, я еще не осознал своей силы. Одно успокаивало меня. Я знал, что недалеко находятся люди. Мои друзья, которые могут прийти мне на помощь. Так, осторожно шагая, я вышел на небольшую поляну. И уже опустил хобот, чтобы схватить пучок травы, как вдруг почуял запах зверя, а уши воик уловили шорох в камышах. Я поднял хобот, тщательно свернул его для безопасности и начала осматриваться. И вдруг я увидал леопарда, который притаился за камышами, тросшими ручья, и смотрел на меня жадными, голодными глазами. Все его тело напряглось для прыжка. Еще минута, и он кинется мне на шею. Не знаю. Быть может, я еще не привык быть слоном и чувствовал и рассуждал слишком по-человечески, но я не в силах был побороть безумного страха. Я весь задрожал и бросился бежать. Деревья трещали и ломались на моем пути. Многие хищники были испуганы моим бешеным бегом. Они выскакивали из кустов и травы и разбегались в разные стороны, еще более пугая меня. Мне казалось, что звери всего бассейна Конго гонится за мной. И я бежал, не зная, сколько времени и куда, пока, наконец, меня не остановило препятствие. Река. Я не умею плавать. Не умел, когда был человеком, но меня нагонял леопард. Так думал я. И я бросился в воду и начал работать ногами, как если бы продолжал бежать. И я поплыл. Вода несколько охладила и успокоила меня. Мне казалось, что весь лес полон хищными голодными зверями, которые нападут на меня, как только я выйду на берег. И я плыл. Час за часом. Уже зашло солнце. А я все плыл. На реке начали встречаться люди лодки с людьми. Людей я не боялся, пока с одной лодки не послышался выстрел. Я не мог предположить, что стреляют по мне. Я продолжал плыть. Раздался еще выстрел. И вдруг я почувствовал, словно меня ужалила пчела в шею. Я повернул голову и увидал, что в лодке, которой управляют туземцы, сидит белый человек. По виду англичанин. Он-то и стрелял в меня. Увы, увы. Люди оказались для меня не менее опасны, чем звери. Что мне оставалось делать? Мне хотелось крикнуть англичанину, попросить его не стрелять, но я смог издать только какой-то пищащий звук. Если только англичанин попадет в цель, я погиб. Вы указали мне на опасное для меня место в черепе, между глазом и ухом, где находился мозг. Я вспомнил ваш совет и повернул голову так, чтобы пули не попали в это место, и постарался поскорее доплыть до берега. Когда я вылез на берег, кто представлял отличную мишень, но голова моя была обращена к лесу. Англичанин, вероятно, настолько знал правила охоты на слонов, что стрелять в заднюю часть считал бесцельным. Он больше не стрелял, вероятно, поджидал, не повернули я к нему голову. Но я, уже не думая о зверях, помчался в чащу. Лес становился все гуще. Лианы преграждали мне путь. Скоро они опутали меня такой сетью, что даже я не в силах был разорвать их и принужден был остановиться. Я так смертельно устал, что свалился на бок, не заботьтесь о том, полагается или нет это делать в моем слоновьем положении. Мне приснился страшный сон, будто я, доцент университета и ассистент профессора Турнера, нахожусь в Берлине, в своей маленькой комнате на Унтер-Ден-Линден. Летняя ночь. В открытое окно светит одинокая звезда, доносится запах цветущих лип, а на столике благоухает красная гвоздика. В венецианском граненом стаканчике синего стекла. И вот среди этих приятных запахов врывается как непрошенный гость, какой-то очень терпкий, приторный запах, напоминающий запах черной смородины. Но я знаю, что это запах зверя. Я готовлюсь к завтрашней лекции. Склоняю голову над книгами и засыпаю, продолжая слышать запах липы, гвоздики, зверя. Я вижу странный сон. Как будто я превратился в слона и нахожусь в тропическом лесу. Запах зверя все усиливается. Он беспокоит меня. Я просыпаюсь, но это уже не сон. Я действительно превратился в слона, как луца и в осла силы волшебства современной науки. Запах двуногого зверя. Пахнет потом африканского туземца. К этому запаху присоединяется запах белого человека. Это, наверное, тот, который стрелял в меня из лодки. Он преследует меня по следам. Быть может, уже стоит за кустом и направляет дуло ружья в опасное местечко между глазом и ухом. Я быстро вскакиваю. Пахнет справа. Значит, надо бежать влево. И я бегу, ломая и раздвигая кусты. Потом, кто учил меня этому, я поступаю так, как поступают слоны, когда хотят сбить преследователей со следа. После шумного отступления слон вдруг затихает. Преследователь не слышит ни единого звука и думает, что слон остановился на месте. Но слон продолжает убегать, так осторожно ступая и раздвигая ветки, что даже кот не прошел бы тише. Я пробежал не менее двух километров, пока наконец осмелился обернуться, чтобы понюхать воздух. Людьми еще пахло, но они были далеко. И я думаю не менее, как за километр от меня. Я продолжал свой бег. Настала тропическая ночь, душная, снойная, темная. Как сама слепота. С темнотой пришел и страх. Он окружил меня со всех сторон. И был такой безысходный, как и тьма. Куда бежать? Что делать? Стоять на месте казалось страшнее, чем двигаться. И я шел, неустанно, ровной походкой. Скоро под ногами зашлепала вода. Еще несколько шагов, и я вышел на берег. Чего? Реки? Озеро? Я решил поплыть. На воде я мог быть, по крайней мере, в безопасности от нападения львов и леопардов. Я поплыл, и, к своему удивлению, очень скоро почувствовал под ногами дно и вышел на мелкое место. Я пошел дальше. На пути какие-то ручьи, речки, болотцы. В траве на меня шипят невидимые сверки, боязливо отпрыгивают огромные лягушки. Я бродил всю ночь, и к утру принужден был признать, что окончательно заблудился. Прошло несколько дней... И я уже многого не боялся из того, что раньше внушало мне страх. Смешно. В первые дни своего нового существования я боялся даже поранить себе кожу колючкой. ведь может, меня напугала история с уколотым, пальцеобразным отростком хоботом. Однако я скоро убедился, что даже самые острые и даже самые крепкие колючки не причиняют мне ни малейшего вреда. Толстая кожа защищала меня, как броня. Затем я боялся случайно наступить на ядовитую змею и когда это произошло в первый раз и змея обвелась вокруг моей ноги пытаясь меня ужалить от страха похолодело мое огромное слоновье сердце. но тотчас же я убедился что змея бессильно причинить мне вред с той поры я находил даже удовольствие давить ногами встречающихся на пути змей если только они заблаговременно не убирались с дороги впрочем кое что все таки осталось что возбуждало мой страх ночью я боялся нападения крупных хищников льва леопарда. Я был сильнее их и не хуже их вооружен. Но у меня не было личного опыта в борьбе и не было инстинктов, которые суфлировали бы мне мою роль. А днем? Днем я боялся охотников, в особенности белых. О, эти белые люди! Они самые опасные из зверей. Их капканов, силков, западней я не боялся. Меня трудно было загнать в загон, пугая кострами или трещотками. Единственное, что угрожало мне, это возможность упасть, упасть в замаскированную яму и я внимательно осматривал лежащий передо мною путь. Запах деревни я чувствовал за несколько километров и старался далеко обходить всякое жилье человека. По запаху я различал даже туземные племена. Одни из них были более опасны для меня, другие менее, третий совсем не опасны. Однажды, потянув хоботом, я услышал новый запах зверя или человек Я даже затрудняюсь сказать, скорее человек Меня охватило любопытство, ведь я изучал лес и должен был знать обо всем, что могло угрожать мне опасностью. Я направился по запаху, как по компасу, очень осторожно продвигаясь вперед. Это было ночью. В тот час, когда туземцы спят крепче всего, я подкрадывался как можно тише, в то же время внимательно осматривая путь перед собою Запах становился все сильнее. К утру... Я вышел на опушку леса и, скрываясь в густой заросли, посмотрел на поля. бледный месяц стоял над лесом и обливал пепельным светом низенькие остроконечные шалаши. Такой шалаш мог только прикрыть сидящего человека среднего роста. Было тихо, даже собаки не лаяли. Я подошел с подветренной стороны. Я недоумевал, кто может жить в этих маленьких шалашах, как будто сделанных играющими детьми. Вдруг... Я заметил, что из дыры в земле вылезло какое-то человекоподобное существо. Поднявшись на ноги, свистнуло. На свист отозвалось другое существо, соскочившее с ветви дерева. Еще двое вышли из шалашей. Они сошлись у большого шалаша, высотой в полтора метра, и начали о чем-то совещаться. Когда первые лучи солнца осветили небо, и я мог рассмотреть гномов, как назвал я странные существа, то я убедился, что набрел на поселение пигмеев. Самых маленьких людей из существующих на земном шаре, они имели светло-коричневую кожу и волосы почти красного цвета. Их фигурки были очень стройны и пропорционально сложены, но их рост не превышал 80-90 сантиметров. У некоторых из этих детей были бороды густые и курчавые. Пигмеи о чем-то быстро говорили пискливыми голосами. Это было очень интересное зрелище, но мне стало страшно. Лучше бы я встретился с великанами, чем с этими страшными для меня карликами, пожалуй. Я предпочел бы встречу с белым человеком. Пигмеи, несмотря на свой ничтожный рост, являются самыми страшными врагами слонов. Я знал это, прежде чем сделаться слоном. Они ведь великолепные стрелки из лука, и имитатели копий. Они употребляют отравленные стрелы, одного укола которых достаточно, чтобы поразить на слона. Они могут бесшумно подкрасться к слону сзади и набросить на задние ноги путы, или же пересечь острым ножом Ахиллесову жилу. Вокруг своих деревень они разбрасывают отравленные колючки и палочки. Я вдруг повернулся всем телом и бросился убегать с такой же поспешностью, как в тот раз, когда убегал от леопарда. Сзади себя я услышал крик, вслед за этим звуки погони. Я ушел бы от них, если б передо мной была ровная дорога. Но мне пришлось бежать в дремучем лесу, то и дело обегая непреодолимые препятствия. А мои преследователи, ловкие, как обезьяны, подвижные, как ящерицы, и неутомимые, как борзые собаки, бежали так быстро, будто препятствия не существовали для них. Погоня приближалась. Несколько копий были брошены мне вслед. К счастью, густая зелень защищала меня. Я задыхался и готов был упасть от усталости, а маленькие человечки, не падая, не спотыкаясь, не отставая ни на шаг, следовали за мной. Я убедился на горьком опыте, что нелегко быть слоном, что вся жизнь, даже такого крупного и сильного животного, как слон, непрерывная, ни на минуту, ни прекращающаяся борьба за существование. Мне казалось невероятным, что слоны доживают до ста и более лет. При таких волнениях, право же, они должны были бы умирать раньше, чем люди. Впрочем, настоящие слоны, быть может, не волнуются, так как волновался я. У меня, вероятно, был слишком нервный, легко возбудимый, одним словом, человеческий мозг. Уверяю вас, сама смерть в эти минуты казалась мне лучше, чем жизнь, свечно гоняющаяся по пятам смертью. Остановиться, подставить грудь под удары отравленных копий и стрел моих двуногих мучителей? Я готов был сделать это, но в последнюю минуту мое настроение изменилось. Я неожиданно втянул в хобот сильный запах слоновьего стада. Не найду ли я спасения среди слонов? Дремучий лес редел и постепенно перешел в саван поросший там и сям большими деревьями, которые давали мне возможность укрываться от стрел моих преследователей. Я бежал зигзагами. Здесь пигмеям приходилось хуже, чем в лесу, хотя я и прокладывал широкую дорогу, но все же крепкие стебли степных растений и трав мешали им бежать. Запах слонов становился все сильнее, хотя я все еще не видел их. На моем пути встречались огромные ямы. Здесь слоны валялись, как куры, копающиеся в песке. Местами виднелся помет. Вот и первые деревья. Я уже вижу несколько слонов, барахтающихся на земле. Другие стоят возле деревьев, держат в хоботе большие ветви и обмахиваются им, как веерами, помахивая в то же время хвостом. Уши их приподняты, подобно зонтикам. Иные мирно купаются в реке. Я бежал против ветра, и слоны не учуяли меня. Тревога поднялась только тогда, когда крайние слоны услышали мой топот. Что тут произошло? Слоны метались по берегу реки, отчаянно трубили. Вожак, вместо того, чтобы защищать тыл, первый побежал, бросился в воду и переплыл на другую сторону. Чудолюбивые мамаши защищали своих детей, которые по росту мало чем отличались от взрослых. Самкам же приходилось защищать тыл. Неужели мое появление так напугало слонов? Или они в моем сумасшедшем беге почувствовали иную опасность, чем та, которая заставила бежать меня самого? Я со всего размаху бросился в воду, переплыл реку, прежде многих самок с их и постарался выбежать вперед, чтобы между мною и моими преследователями оказались туши слонов. Это, конечно, было уже эгоистично с моей стороны, но я видел, что и другие слоны, за исключением сломок матерей, поступали так же. Я слышал, как подбежали к реке пигмеи, их пескливые голоса сливались с трубными звуками слонов. Там происходила какая-то трагедия, но я боялся обернуться назад и продолжал бежать по открытой равнине. Я так и не узнал, чем окончилось сражение у реки между карликами, людьми и великанами, животными. Мы бежали много часов, не останавливаясь. Так как я был утомлен бегом, то едва поспевал за слонами. Но я ни за что не хотел отставать от стада. Если только слоны примут меня в свою компанию, среди них я буду в относительной безопасности, так как они лучше меня знают местности и своих врагов. В слоновьем стаде. Наконец слон, бежавший впереди, остановился, а след за ним и остальные. Мы повернули голову назад. Нас никто не преследовал. Только два молодых слона, сопровождаемые своими матерями, бежали к нам. На меня как будто никто не обратил внимания. Однако, когда прибыли последние отставшие и стадо понемногу успокоилось, ко мне начали подходить слоны, обнюхивать хоботом, осматривать, обходить кругом. Они о чем-то спрашивали меня, издавая тихое ворчание, а я не мог ответить им. Я даже не понимал, что означает это ворчание, неодобрение или удовольствие. Больше всего я опасался вожака. Я знал, что я был вожаком стада прежде, чем Вагнер произвел операцию. Что если я попал в то самое стадо, и новый вожак начнет спорить со мной из-за власти. Признаюсь, я очень волновался, когда вожак, большой сильный слон, подошел ко мне и как бы невзначай толкнул меня бивнем в бок. Я покорился. Он еще раз толкнул меня, как бы вызывая на бой, но я не принимал боя и только отходил в сторону когда слон свернул хобот, положил его в пасть и слегка придержал кубами. А впоследствии я узнал, что слоны таким образом выражают смущение и удивление. Вожак был, очевидно, озадачен моей покорностью и не знал, что делать. Но в то время я не знал языка слонов, и, думая, что он таким образом приветствует меня, также положил хобот в пасть. Слон пискнул и отошел от меня». Теперь я понимаю каждый звук, издаваемый слоном. Я знаю, что тихое ворчание, а также писк, означает удовольствие. Страх выражается сильным ревом, внезапный испуг, коротким, резким звуком. Именно таким резким звуком встретило стадо мое появление. В ярости, будучи ранен или озабочен, слоны издают глубокие горловые звуки. Один слон, оставшийся на берегу реки, так кричал во время нападения пигмеев. Быть может, он был смертельно ранен, отравленными стрелами. А при нападении на врага слоны издают сильный визг. Я передал только основные слова слоновьего языка, выражающие главнейшие их чувства. Но эти слова имеют множество оттенков. В первое время я очень боялся, как бы слоны не догадались, что я не настоящий слон. И не выбросили бы меня из стада. Быть может, они и чувствовали, что со мной что-то неладное. Однако они оказались достаточно миролюбивыми. Они относились ко мне как... Но к дефективному переростку, у которого в голове не все в порядке, но который никому вреда не делает. Жизнь моя протекала довольно однообразно. Путешествовали мы всегда гуськом. От 10 до 11 часов утра, часов до 3 дня отдыхали, потом опять начинали пастись. Ночью опять отдыхали по нескольку часов. Некоторые слоны ложились, почти все дремали, а один сторожил. Но я не мог примириться с тем, что мне придется всю жизнь провести в слоновьем стане. Я тосковал о людях. Пусть я имею вид слона, но я предпочитаю жить с людьми спокойно, без тревог. И я охотно пошел бы к белым людям, если бы не боялся, что они убьют меня ради моих бивней. Признаюсь, я даже пытался сломать бивни, чтобы обесценить себя в глазах людей. Но из этого ничего не вышло. Бивни были несокрушимы, или же я не умел ломать их. Так пробродил я со слонами Более месяца. Однажды мы паслись на открытом месте, среди необозримых саванн. Я стоял на страже. Ночь была звездная, безлунная, в стаде было сравнительно тихо. Я отошел несколько в сторонку, чтобы лучше прислушиваться и принюхиваться к запахам ночи. Но пахло только разнообразными травами, да и не опасными для нас мелкими присмыкающимися изберька. И вдруг, далеко-далеко, почти на горизонте вспыхнул огонек. Погас, потом опять вспыхнул и разгорелся. Прошло несколько минут, и слева от огонька вспыхнул второй, потом на некотором расстоянии третий, четвертый. Нет, это не охотники, расположившиеся на ночлег. Костры загорались на равном расстоянии друг от друга, как будто по степи проложили улицу и зажгли фонари. В это же время по другую сторону от себя я заметил такие же вспыхивающие огни костров. Мы оказались между двумя огненными линиями. Скоро, в одном конце этой дороги, между двух линий огня затрещат, закричат загонщики, а в другом конце нас будут ждать ямы или же законы В зависимости от того, какую цель ставят охотники, овладеть нами живыми или мертвыми. В ямах мы поломаем себе ноги и будем годны только на убой, а в законах нас ждет жизнь рабов. Слоны боятся огней, они вообще трусливы. Когда шум разбудит их, они бросаются в ту сторону, где нет огней и шума. Там их ждет молчаливая западня или смерть. Только один я, из всего стада, понимаю положение вещей. Но дает ли это мне хоть какое-нибудь преимущество? Что мне делать? Идти на огни? Там меня встретят вооруженные люди. Быть может, мне удастся прорвать блокаду? Этот риск лучше, чем верная смерть или неволя? Но так то Мне придется расстаться со стадом и начать жизнь слона-отшельника. Рано или поздно я все равно погибну от пунь, отравленной стрелы или клыков зверя. Мне казалось, что я все еще колебался, но на самом деле я уже сделал выбор, потому что сам того не замечая, я отходил в сторону, чтобы разбуженное стадо, убегая, не увлекло меня водоворотом тел навстречу беде. И вот, уже кричат вовсю загонщики, бьют барабаны, трещат, свистят, стреляют. Я трублю глубоким трубным призывом. Слоны просыпаются, и в испуде топчутся на месте, трубя изо всех сил. Стоит такой необычайный рев, что дрожит земля. Слоны осматриваются по сторонам, видят костры, которые как будто приближаются. Их переносят все ближе и ближе, перестают реветь и бросаются в одну сторону. Но там они слышат шум надвигающихся загонщиков. Стадо поворачивает и бежит в противоположную сторону, навстречу своей гибели. Правда, эта гибель еще не так близка. Охота продолжится несколько дней. костры будут все больше приближаться. Загонщики подходить все ближе к слонам и гнать их вперёд, пока наконец слоны не попадут в загоны или в ямы. Но я не иду со слонами. Я остаюсь один. Панический ужас, который охватил всё стадо, передаётся своим слоновьим нервам а от них моему человеческому мозгу. Страх затемняет сознание. Я готов бежать вслед за стадом. Я призываю на помощь все мое мужество, всю свою волю. Так нет же! Мой человеческий мозг победит страх, слова. Победит эту огромную гору мяса, крови, костей, которая увлекает меня к гибели. И я, как шофер, повертываю руль грозовика и сворачиваю прямо в реку. Плеск, каскад брызг, тишина. Вода охладила мою кипящую слоновью кровь. Рассудок победил. Теперь я крепко держу в руках разума свои слоновьи ноги. Они покорно топчутся по елистому дну. Я решил проделать штуку, которую не проделывают обыкновенные слоны. Отсидеться в воде, погрузившись в нее, как гиппопотам. Постараюсь дышать только кончиком высунутого хобота. Попробую проделать это. Вода неприятно заливает уши и глаза. Время от времени я поднимаю голову и... Слушай. Загонщики все ближе. Я опять погружаюсь в воду. Вот загонщики прошли мимо, не заметив меня. С меня довольна беспрерывных волнений и страха. Пусть будет, что будет, но я не пойду к людям-охотникам. Я спущусь вниз по конго и разыщу одну из факторий, которых немало расположено между Стэнли-пулем и бомом. Я явлюсь на факторию или ферму и постараюсь показать мирным людям, что я не дикий сло, а дрессированный. И они не прогонят и не убьют. Меня. На службе у браконьеров. Привести в исполнение тот план оказалось труднее, чем я предполагал. Я довольно скоро разыскал главное русло Конга и отправился вниз, по течению. Днем я пробирался вдоль берега, ночью плыл по течению. Мое путешествие протекало благополучно. На этом участке река судоходна, и дикие звери опасаются подходить близко к берегам. За все время моего путешествия вниз по реке, а оно длилось около месяца, я только раз слышал отдаленный рев льва, и однажды у меня произошло довольно неприятное столкновение, в буквальном и переносном смысле этого слова, с гиппопотамом. Это было ночью. Он сидел в реке, погруженный по самые ноздри. Я не заметил его и, плывя, наскочил на неуклюжее животное, как на айсберг. Гиппопотам погрузился в воду еще глубже и начал своей тупой мордой пренеприятно бить меня в брюхо. Я поспешил убраться в сторону. гипопотам выплыл, сердито фыркнул и погнался за мной. Но я успел уплыть от него. Доплыл я благополучно до Лукунги, где увидал большую факторию, судя по флагу бельгийскую. Я вышел из леса рано утром и направился к дому, кивая головой. Однако этот маневр не помог мне. Два огромных дога с неистовым лаем начали бросаться на меня. Из дома вышел человек, в белом костюме, увидал меня и быстро вбежал в дом. Несколько негров с криками прибежали по двору и тоже скрылись в доме. Потом потом я услышал два ружейных выстрела. Я не стал дожидаться третьего и принужден был повернуть к лесу и уйти. Однажды я шел ночью по редкому онлому лесу. Таких лесов немало в центральной Африке. Темная зелень, болотистая почва под ногами, черные стволы деревьев. Недавно прошел сильный дождь. А ночь была для экватора довольно прохладная, ветреная. Несмотря на толстую кожу, я, как и другие слоны, довольно чувствительен к сырости. В дождь в сырую погоду я не стою на месте. Я двигаюсь, чтобы согреться. Я шел ровным шагом уже несколько часов, как вдруг увидал перед собой огонь костра. Место было довольно дикое. Здесь не встречалось даже деревень чернокожих. Кто бы мог зажечь костер? Я пошел быстрее. Лес кончился. Началась саван с невысокой травой. Видимо, здесь не так давно был лесной пожар, и трава еще не успела вырасти. На расстоянии полукилометра от леса виднелся старый изодранный шатев. Возле него горел костер, а у костра сидели двое, по-видимому, европейцы. Один из них что-то помешивал в котелке, висящем над костром. Третий, явно туземец, полуголый красавец, стоял, как бронзовое изваяние, недалеко от костра. Я медленно приближался к костру, не спуская глаз с людей Когда они увидали меня, я опустился на колени так, как это делают дрессированные слоны, подставляющие спину под поклажу. Небольшой человек в пробковом шлеме вдруг схватил ружье с явным намерением стрелять, но туземец в тот же момент закричал на ломаном английском языке «Не надо! Это хороший! Это домашний слон!» и побежал ко мне навстречу «Уйди в сторону!» Иначе я сделаю дыру в своем теле. Эй, ты, как тебя зовут?» Закричал Белый, прицеливаясь. «Мпепо!» — ответил туземец, но не отошел от меня, а подбежал еще ближе, как бы желая своим телом защитить меня от выстрела. «Видишь, бана, ручной!» — говорил он, поглаживая мой хобот. «Прочь, обезьяна!» — кричал человек с ружьем. «Стреляю! Раз, два, подожди! бокала сказал второй Белый, высокий и худой. «Мпепа – трав, он прав. Пивни у нас достаточно, а доставить их хотя бы только до Матади будет нелегко и недешево. Этот слон, видимо, и вправду ручной. Чей он и почему шляется по ночам, об этом мы не будем спрашивать. Он нам может показаться очень полезным. Слон поднимает тонну, хотя с таким грузом он далеко не уйдет. Ну, допустим, полтонны. Проще говоря, понимаешь, один слон может заменить нам тридцать-сорок носильщиков, и он нам ровно ничего не будет стоить». А когда придет время, и он не будет нам больше нужен, мы убьем его и прибавим его прекрасный бивни к нашей коллекции». Ясно? Тот, которого называли Бакала, слушал нетерпеливо и несколько раз пытался стрелять. Но когда собеседник подсчитал, во сколько обойдется им наем носильщик, в которых может заменить слон, то согласился на эти доводы и опустил ружье. «Эй ты, как тебя зовут?» – обратился он к туземцу. «М-пепо», — ответил тот. Впоследствии я убедился, что Бакалов всякий раз обращался к туземцу. «Эй, ты! Как тебя зовут?» А тот неизменно отвечал с маленькой остановкой на букве «М», как будто он сам с трудом выговорил свое имя. «М-пепо! Иди сюда! Веди слона!» Я охотно повиновался жесту «м-пепо», приглашавшего меня подойти поближе к косту. «Как же мы его назовем, а?» троэнд Самое подходящее для него название! Как ты думаешь?» «Кокс!» Я посмотрел на Кокса. Он весь был какой-то сизый. В особенности меня поразил его нос. Словно только что вынутый, из лиловой краски. На сизом теле была надета сизая рубашка, расстегнутая на груди, с рукавами засученными выше локтя. Кокс говорил сиплым и, как мне показалось, тоже сизым голосом. Шепелявя и картавя. Этот глухой голос как будто выцвел, как и его рубашка. «Ну что ж», — согласился он, — «пускай будет труэнд». Около костра зашевелилось тряпье, И из-под него послышался чей-то очень слабый, ногустой бас. «Что случилось? Ты еще жив? А мы думали, что уже умер», спокойно сказал Бакала, обращаясь к тряпью. Тряпье зашевелилось сильнее, и из-под него вдруг показалась большая рука. Рука сбросила тряпье. Большой, хорошо сложенный человек поднялся и сел, подпираясь ру под руками и покачиваясь. Его лицо было очень бледно. Рыжая борода всклокочена. Видно было, что белый человек, лицо его было бело, как снег, болен. Тусклые глаза посмотрели на меня. Больной усмехнулся и сказал. К трем бак-бродягам прибавился четвертый. Белая кожа, черная душа, черная кожа, белая душа. Один честный, да и тот Бакуба. Больной бессильно упал навсечу. Бредит, сказал Бакалов. «На что-то бред его обидный», — отозвался Кокс. «Загадки загадывает. Один честный, да и тот Бакуба». «Ты понимаешь, что это значит? Ведь наш Мпепо из племени Бакуба. В этом ты можешь удостовериться, посмотрев ему в зубы. У него по обычаю Бакуба выбиты верхние резцы. Выходит, что он один честный, а мы жулики. И сам Броун в том числе. У него кожа белее, чем у нас. Значит, и душа черней, если уж на то пошло. Броун, ты тоже жулик?» Но Броун ничего не отвечал. «Опять без памяти. Тем лучше. И будет еще лучше, если он совсем не придет в себя. От него теперь мало пользы, а он связывает нас по рукам. Поправиться один двоих нас будет стоить. От этого тоже мало удовольствия. Неужели ты не понимаешь, что он лишний?» Броун запромотал в бреду и разговор умолк. «Эй ты, как тебя зовут?» «Пепо. Привяжи слона за ноги к дереву, чтобы не сбежал». «Нет, слон не уйдет», – ответил Мпеппо, поглаживая мою. «На утро я лучше разглядел моих новых хозяев Больше всех мне понравился Мпеппо. Он всегда был весел и улыбался, обнажая белые зубы, несколько обезображенные отсутствием двух верхних резцов. Мпппо, видимо, любил слонов и очень заботливо ухаживал за мной. Он промывал мне уши, глаза, ноги и складки кожи, приносил мне угощения» каких-то вкусных плодов и ягод, которые разыскивал для меня. Броун все еще болел, и я не мог составить о нем более или менее полного представления. Его лицо и его примота когда он говорил со своими спутниками, нравились мне. Но Бакало и Кокс мне решительно не нравились. Особенно странные и неприятные впечатления производил Бакало. На нем был грязный изорбанный костюм из лучшего материала и самого лучшего покроя. Этот костюм мог принадлежать какому-нибудь очень богатому туристу. И мне казалось, что костюм и палатка достались Бакале преступным путем. Ведь может он убил какого-нибудь знатного англичанина-путешественника и ограбил его. Великолепное ружье также могло принадлежать этому англичанину. На широком поясе бокала носил большой револьвер и нож устрашающих размеров. Бакало был не то португалец, не то испанец, человек без родины, семьи и определенных занятий. Сизый Кокс был англичанин, не законами своей страны. Все трое были браконьеры. Они охотились на слонов ради слоновой кости, не считаясь ни с какими законами и границами. Амапепа был их проводник и инструктор. Он, несмотря на свою юность, был прекрасный знаток слонов и слоновьей охоты. Правда, его приемы ловли слонов были грубые, варварские, но других он не знал. Он применял те способы, которым научился у отцов. А браконьерам было, собственно говоря, глубоко безразлично, каким способом истреблять слонов. Они окружали их кольцом костров и добивали полузадовшихся. полузадовшихся от дыма и опаленных, ловили в ямы с острыми кольями на дне, стреляли, подрезали жилы на задней ноге, оглушали бревном падавшим сверху и потом добивали. Но пепо был очень полезен и Труэнд пошаливает. Однажды, Когда Броун начал поправляться, но был еще слишком слаб, чтобы принимать участие в охоте, Кокс и бокала отправились, сидя на моей спане за несколько десятков километров за бивнем слона, убитого накануне. Их никто не слышал, а я был всего только вьючное животное, и потому они откровенно разговаривали между собой. «Этой шоколадной обезьяне, как бишь там ее зовут, придется отвалить по уговору пятую часть добычи», — сказал бокала Жирно будет, отвечал Кокс. А остальное придется разделить на три части, тебе, мне и Броуну. Если считать, что килограмм кости даст нам 75-100 марок, ни в коем случае столько не дадут. Ты в этом деле ничего не смыслишь. Есть так называемая мягкая или мертвая кость, и твердая, или живая. Первая только называется мягкой, но на самом-то деле она очень плотная, белая и нежная. Из нее Вот такая кость дорого ценится. Но у здешних слонов не та кость. За мягкой костью надо ехать в Восточную Африку. Но там из твоих твердых костей сделают мягкие, прежде чем позволят убить хоть одного слона. А кость здешних слонов твердая, живая, прозрачная. Из нее можно делать только какие-нибудь ручки для палок и зонтов, да дешевые гребенки. И что же получается, спросил хмуробакала. Что мы работали впустую? Ну зачем впустую? Кое-что останется. Если вчетвером охотиться, а добычу поделить только пополам, то и совсем неплохо будет. Пусть меня слоны растопчут в лепешку, если я сам не думал о том же. Надо не думать, а делать. Броун не сегодня-завтра окончательно станет на ноги, и тогда с ним не справится Бычачья сила у этого рыжего черта. Хампеп и верток, как обезьяна. Их надо в раз уничтожить. Лучше ночью, а для верности напоить». У нас еще осталось немного спирта. С них хватит. Когда? Приехали. В огромной яме боком лежал слон. Несчастный напоролся брюхом на острый кол. Еще три дня тому назад. Но до сих пор был шеф. Бокало пристрелил наконец его. Спустился в яму вместе с коксом и начал вырубать бивни. Они проработали почти весь день. Солнце уже склонялось к западу. Привязав бивни веревками к моей спине, они отправились в обратный путь. Уже палатка была видна, когда Кокс сказал, как бы продолжая прерванный разговор, «И нечего откладывать. Сегодня ночью». Но их ждало разочарование. К своему удивлению Броуна они не застали в МП пообъяснил, что Бана почувствовал себя настолько хорошо, что пошел на охоту, и, может быть, на ночь не вернется. Бакала тихо выругался. Пришлось отложить убийство до другого раза. Броун вернулся только под утро когда Кокс и Бакала спали. Он подошел к Мпепу, тронул его за плечо. Туземец, стоявший на часах весело улыбнулся, оскалив зубы. Броун махнул рукой и подвел юношу к слону, приказывая садиться. Мпепа сделал мне знак рукой, я склонил колени, они взобрались на спину, и я повез их вдоль опушки леса. Я хочу сделать им подарок. Они думают, что я болен, а я совсем здоров. Сегодня ночью мне удалось убить слона, большого слона с великолепными бивнями. Ты поможешь мне обрубить их. То-то удивятся. Бокалы и кокс При свете восходящего солнца на берегу реки, среди зарослей кофейных кустарников, я увидел огромную раздутую тушу слона, лежащую на боку. Окончив сбивни, мы отправились назад, навстречу нашей гибели. Броун и Мпепо были обречены на более скорую смерть. Я несколько позже должен был разделить их учесть. общем я всегда мог убежать от людей. Но я не делал этого, так как непосредственной опасности мне пока не угрожало, и я хотел, если удастся, спасти от смерти Броуна им Пеппу. Мне было особенно жалко Мпеппу, этого жизнерадостного юношу с телом Аполлона. Но как? Как предупредить их? Увы, я не имел возможности рассказать им об угрожающей опасности. А что, если я откажусь нести их в лагерь? Я вдруг круто повернул с дороги и направился в ту сторону, где протекала конка Мне казалось, что на реке они могут встретить людей, и Броун сможет вернуться в культурные страны, но он не мог понять моего упорства. Я начал очень больно ударять заостренной железной палочкой мне в шею. Острее прокалывало мне кожу, а моя кожа очень чувствительна и подвержена загноению. Я помнил, как долго не заживала ранка, причиненная пулей англичанина, охотившегося на меня с лодки. Я слышал, как мыпе попросил Броуна не колоть мне шею, но Броун был взбешен моим непослушанием и колол все сильнее. Все глубже. Мпепа пробовал уговаривать меня самыми ласковыми словами на своем языке. Я не понимал слов. Но интонации голоса понятны одинаково всем людям и животным. мы Мпепа нагнулся и поцеловал меня в шею. Бедный Мпепа, если бы он знал, о чем просит меня. Убить его и больше ничего, сказал Броун. Если Троэнд не хочет вести, то он больше ни на что не нужен, как только на то, чтобы обрубить его клыки. Порченный слон. Настоящий Троэнд. Ушел от одних хозяев, теперь хочет удрать от нас, но это ему не удастся. Я сейчас всажу ему пулю между глазом и ухом. Я затрепетал, когда услышал эти слова. Броун, охотник на слонов, не промахнется, сидя на слоне. Погибнуть самому или предать их на верную смерть. Я слышал, как Мпепа умолял Броуна пощадить меня, но англичанин был, не преклонен. Он уже снимал ружье с плеча. В самый последний момент я неожиданно повернул к вами. Броун рассмеялся. а «Можно подумать, что слон понимает человеческий язык и знает, что я хотел сделать», — сказал он. Я покорно прошел несколько шагов, потом вдруг схватил хоботом Броуна, стащил его со спины, бросил на землю и быстро побежал к лесу вместе с Мпепо. Броун кричал и ругался. Он ушибся не сильно, однако после болезни был еще слаб и не сразу мог подняться на ноги. Я воспользовался этим и добежал до леса. Если нельзя спасти обоих, думал я, то спасу, по крайней мере, хотя бы Мпепу. Но и туземец не хотел расставаться с лагерем. Недаром он несколько месяцев охотился на слонов, рискуя жизнью. Теперь он должен был получить награду. Мне надо было попридержать Мпепа хоботком. Я не догадался сделать этого, думая, что он не решится прыгать с высоты моей спины. Но юноша, ловкий, как обезьяна, поступил иначе. Когда я шел вблизи леса, он ухватился за ветки и вскочил на сук. Я не мог достать им пеппа и стоял у дерева, пока не услышал запаха подкрадывающегося ко мне сзади броун. Тогда я, не ожидая, пока броун начнет терять побежал в лесную чащу. Они ушли. Но я не хотел предоставлять этих людей их судьбе. И, подождав немного, отправился в путь. Я обошел стороной и прибыл в лагерь раньше их. Кокс и Бакала очень удивились, увидав меня без всадников, но с хорошими бивнями, на спине. «Неужели слоны?» «Или дикие звери помогли нам отделаться от Броуна? Им пепо!» – сказал Кокс, развязывая веревки. Однако радость их была преждевременна. Скоро явились ругающиеся Броун и Мпепо. Броун, увидав меня, разразился новым потоком проклятий и ругательств. Он рассказал своим товарищам, какую шутку я проделал с ними, и убеждая их тотчас прикончить меня. Но расчетливо Кокс был против и вновь начал делать свои выкладки. Кокс и Бакал уверяли, что они очень рады выздоровлению и возвращению Броу, да еще с парой прекрасных пивней. Четыре трупа и слоновая кость. Спать улеглись рано. Мпепа в эту ночь не дежурил и уснул сном младенца. Крепко уснул и уставший Броун. Кокс стоял на страже, а Бакал оборочался под одеялом, но, видимо, не спал. Несколько раз Бакал приподнимал голову. Вопросительно поглядывал на Кокса, но тот отрицательно тряс головой. Рано. Ущербленная луна показалась из-под леса, осветив поляну тусклым сиянием. Где-то в лесу жалобно закричал, как младенец какой-то зверек, попав на зубы хищнику. Броуна не разбудил этот звук, значит, спит крепко. Кокс кивнул головой утвердительно. И Бакала, который следил за каждым жестом Кокса, тотчас встал и заложил руку за спину, очевидно вытаскивая из заднего кармана револьвер. Я решил, что надо начинать действовать. Я проделал штуку, к которой обыкновенно прибегают индийские слоны, желая напугать врага. Они плотно прижимают отверстие хобота к земле и начинают сильно дуть. Получается странный пугающий звук, треск, пульканье, храпенье. Этот звук мог бы разбудить даже мертвых, а Броун не был мертв. «Какой черт тут играет на тромбоне?» – сказал он, поднимая голову и тараща сонные глаза. Бокала присел на корточки. «Ты что, танцуешь?» – спросил Броун. Я... Слон проклятый, разбудил меня. Пшел прочь. Но я не уходил. И через некоторое время, когда браун опять погрузился в сон, повторил свой фокус. Кокс уже подходил к Броуну с револьвером в руке, когда я затрубил, что было мочи. Броун вскочил, подбежал ко мне и прибольно ударил меня ребром ладони по кончику хобота. Я быстро свернул хобот и отошел. «Убью!» «Проклятое животное!» — крикнул он. «Это не слон, а дьявол какой-то! мы пепо Гони слона отсюда в болото! Зачем у тебя револьвер в руках?» Вдруг спросил Броун, подозрительно осматривая кокса. И «Я хотел пальнуть разок-другой в Троэнта, чтобы он убрался подальше». Броун уже свалился на землю и начинал засыпать. Я отошел на несколько шагов, продолжая наблюдать за лагерем. «Проклятый слон!» — слышал я, как шипит кокс, грозя мне кулаком. «Он чует зверя», — ответил Мпепо. «Юноша хотел оправдать мои поступки, не подозревая, как он близок от истины». «Да, я ревел, потому что чую зверей. Двуногих, беспощадных зверей». Уже совсем под утро Кокс кивнул головой бокали. Они быстро подбежали. Кокс к спящему броуну, бокала к Мпепо. И оба одновременно выстрелили. Мпепо вскрикнул жалобно и пронзительно, как тот зверек, который кричал в начале ночи, поднялся. Встряхнулся, упал и начал быстро-быстро подергивать ногами. А Броун не издал ни единого звука. Все произошло так быстро, что я даже не успел предупредить несчастных. Однако Броун был еще жив. Он вдруг поднялся, оперся на локоть правой руки и выстрелил в кокса, склонившегося над ним. Тот упал, как подкошен. Прикрываясь его трупом, Броун начал стрелять в бокал. Бокал закричал. «А, рыжий обманщик!» Выстрелил один раз и пустился бежать. Но, сделав несколько шагов, Бакалов вдруг завертелся на одном месте, как это бывает с людьми, когда пуля попадет им в голову и упал на землю. Броун тяжело вздохнул и откинулся на вздничь. Острый запах крови стоял над поляной. Все смолкло. Только хрипел Броун. Я подошел к нему и посмотрел в лицо. Глаза его уже были мутны, но он сделал еще одно судорожное движение и еще раз выстрел. Пуля легко оцарапала мне кожу у колена правой передней ноги. Удачный маневр. Наконец-то это было в Матаде. Мне посчастливилось. Был вечер. Солнце спускалось за вершины гор, отделяющих бассейн Конга от океана. Я шел по лесу недалеко от реки, предаваясь грустным размышлениям. Я уже начинал сожалеть, что не побежал вместе со стадом в загон. Теперь я не ходил бы из изгнанником. Или окончились бы все мои земные страдания, или бы же я превратился в честного рабочего слона. Направо от меня, сквозь чащу прибрежного леса, в ручах заходящего солнца, горела рубинами река. Налево росли исполинские каучуковые деревья с надрезами на коре. Судя по этим надрезам, здесь близко должны быть люди. Я прошел еще несколько сот метров и вышел на обработанные поля, где росли маниока, проса, бананы, ананасы сахарный тростник и табак. Осторожно ступая, я прошел по меже, между сахарным тростником и табачным полем. Межа привела меня к большой поляне с домом посредине. Около дома никого не было видно, а на поляне недалеко от меня резвились дети, мальчик и девочка, семи-девяти лет, игравшие в сердце. Я вышел на поляну, незамеченное ими, и вдруг, поднявшись на задние ноги, пискнул как можно смешнее и запрессал. Дети увидали меня и замерли от удивления. А я, радуясь, что они не заплакали и не убежали в первую минуту, проделывал такие забавные штуки, которые, вероятно, и не снились любому дрессированному цирковому слону. Мальчик первый пришел в восторг и начал хохотать. Девочка захлопала ладоши. Я танцевал, кувыркался, становился то на передние, то на задние ноги, делал курбеты. Дети все больше смелели и подходили ко мне. Наконец я осторожно протянул хобот и предложил мальчику сесть на него и покачаться. Мальчик после некоторого колебания решился и, усевшись на конец согнутого хобота, начал качаться. Вслед за этим я покачал и девочку. Признаюсь, я так был рад обществу этих веселых маленьких белых людей, что сам увлекся игрою и даже не заметил, как к нам подошел высокий худой мужчина с желтоватым лицом и впалыми глазами, говорившими о том, что он перенес не так давно приступ тропической лихорадки. Он смотрел на нас с неописуемым изумлением и, казалось, онемел. Наконец его увидали и дети. «Папа!» — крикнул мальчик по-английски. «Смотри, какой у нас хойте-тойте!» «Хойте-тойте!» — повторил отец глухим голосом. Он стоял, опустив руки и решительно не знал, что делать. А я начал любезно раскланиваться с ним и даже... Даже опустился перед ним на колени. Англичанин улыбнулся и потрепал меня по хоботу. «Победа! Победа!» — ликовал я. «На этом, собственно, и кончается повествование слона». В сущности говоря, на этом можно окончить его историю, так как дальнейшая участь Хойте-Тойте не представляет особого интереса. Слон, Вагнер и Денисов совершили хорошую прогулку в швейцарии Слон, удивляет туристов, гулял в окрестностях хвэ где в прежнее время любил бывать Винок. Иногда слон купался в Женевском озере. К сожалению, в тот год рано похолодало, и нашим туристам пришлось вернуться в Берлин, в специальном товарном вагоне. Хойте-Тойте продолжает работать в цирке Буша, честно зарабатывая свой ежедневный 365-килограммовый паёк и удивляя не только берлинцев, но и многих иностранцев, специально приезжающих в Берлин посмотреть на гениального слона. Учёные всё ещё спорят о причинах этой гениальности. Одни говорят – фокус, другие – условные рефлексы, третьи – массовый дипломс. За слоном ухаживает Юнг, чрезвычайно вежливый и предупредительный. Юнг в глубине души побаивается, хойте-тойте, и подозревает, что тут не без чертовщины. Сами посудите, слон каждый день читает газету, а однажды вытащил из кармана Юнга коробку с двумя колодами карт для пасьянца. И что же? Хм. Когда Юнг пришел, неизначай, к слону, то застал его за раскладыванием пасьянца на днище большой бочки. Юнг никому не рассказал об этом случае. Он не хочет, чтоб его считали колго написано по материалам акима ивановича денисова и эс вакнер прочитав эту рукопись написал все это было прошу не переводить этого материала на немецкий язык тайна ринга должна быть сохранена по крайней мере для окружающих